Глава 26 шестая. Глубокая ночь. В кабинете тихая тень, Только еле слышно, как за окном шелестит ветками деревьев ночной ветер, и где-то недалеко изредка посвистывает ночная птица. Рама окна чуть приоткрыта, вроде и не душно, но почему-то сон не идет. Селена лежала уже, кажется, второй час без движения, боясь шелохнуться, время от времени погружаясь в сон, откуда быстро же выплывала. В одно из мгновений вспомнилось, как совсем недавно, не вчера ли, точно так же мучился бессонницей Джаря. Забыв о том, что ее тревожило до невозможности заснуть, она прислушалась к семейному, который лежал рядом. Слишком бесшумно дышит для спящего. Или спит? Нет. Спросить шепотом, не дай бог разбудить. А не спросить, а вдруг он тоже прислушивается к ней? Может, поговорить хочет? И усмехнулась. «Кто из них еще поговорить-то хочет?» Вселена, Осторожно выдохнул Джаря. «Я не сплю!» Тихонько обрадовалась она. И тут же озаботилась. «Ты опять спать не можешь? Помассировать тебе спину?» «Нет, я не устал сегодня, хотя побегать пришлось». Он вздохнул. «А ты? Почему ты не спишь?» Джаря, мне иногда кажется, я не рассчитала сил. Столько детей, а с ними и взрослых...» Я не слишком самоуверенная. Мне все кажется, что я не справляюсь с проблемами, которые растут и растут. Когда я думала собрать под одну крышу всех, кого найдем в пригороде, мечталась лишь о том, что мы будем растить малышей. Они оба лежали на спине. Джаря нашел ее ладонь, сжал. Когда заговорил, она невольно улыбнулась в ответ на его улыбку в голосе. Когда ты впервые появилась здесь с Микой и Ирмой, я все никак не мог понять, почему ты так ласково держишься с волчишкой. Ты человек, а она оборотень. А потом увидел тебя с Колином, которого ты положила на собственный джемпер, чтобы мальчишку удобно было перетаскивать в машину. И даже не обратила внимания на то, что из-за раненого волчонка джемпер перепачкан кровью. Я пытался разгадать, не кокетничаешь ли ты со мной, ухаживая за детьми. Но ты была серьезна. Для тебя эти дети были всего лишь детьми, но не представителями иной, более низкой расы. А потом я увидел. В первую ночь в этом доме, как дети спали вокруг тебя в твоей постели, потому что не хотели расставаться с тобой на ночь. И я поклялся себе, что однажды я стану твоим семейным. Не бойся, ты сумеешь сделать все, что захочешь. Один раз я попробовал тебя проверить на заклятие симпатии. Есть такое заклятие, которое, накинь его на себя, человек использует, чтобы вызвать в окружающих расположение к себе. На тебе этого заклятия не оказалось. Ты сама по себе такая, поэтому не бойся. Ты сумеешь все, потому что к тебе тянутся не только дети». Он замолчал. А Селена вспомнила, как поблескивали глаза под капюшоном страшного тролля, каким она тогда считала прятавшегося Джаря и поблескивали эти глаза тогда, когда она или говорила с детьми, или просто общалась с ними. Странно, почему же в своем мире у нее не получалось это же общение? Из-за того ли, что она замкнулась в себе после смерти матери? Или от того, что племянники были слишком сытые по жизни и всегда смотрели на нее взглядом людей, которые получили с нее все, и которым она теперь не нужна? Никчемная. Наверное, они вели себя так, потому что так вели себя по отношению к ней их родители. Поэтому в своем мире она и не была нужна. Может, эта никчемность и стала причиной, что дракон Вальгард перенес ее в этот мир, где не хватало таких, как она? Такие здесь и нужны. И, наверное, есть какая-то в мирах упорядоченность, когда определенный человек, не нашедший себя в одном мире… Иногда может пропасть, исчезнуть из родного мира, чтобы очутиться в другом?» Селена слабо улыбнулась. Но воображала то Они еще немного поговорили о существах, населявших теплую нору и гостевой дом, о недавних событиях, о завтрашнем дне и даже успели помечтать. А потом Джари приподнялся на локте и легонько поцеловал ее. «Давай спать, семейная моя. Надо бы выспаться. Денек предстоит, тот еще». Она подвинулась к нему ближе. Он до плеч накрыл ее одеялом, и они уснули. Утро выдалось привычно наполненным мелкими хлопотами. Сначала тая дыхание, Селена выскользнула из кабинета, оставив крепко спящего семейного досматривать самые сладкие утренние сны. Правда, он что-то пробормотал ей вслед, оставленный один, но так и не проснулся. Первым делом, одевшись и умывшись, Селена помчалась на кухню. Здесь Веткин ей горестно сказал, что мяса осталось мало, и надо бы экономить. Девушка произвела в уме примерные расчеты. Так, в деревне народу где-то сорок с небольшим, с копом считая и детей, и взрослых. Не далее, как в субботу, она спускалась с Веткиным в подпол и своими глазами видела висящие там туши девяти копченных кабанов и три ларя с копченой рыбой. Неужели с того времени мясо уже подъедено? Притулившись на табурете у кухонного стола, за которым Кам усердно крошил чищенные картоши, Селена задумалась, вспоминая, сколько же прошло времени, какой сегодня день недели. Итак, в воскресенье, то есть в септиму, команда Конора притащила во двор козье стадо. Ночь с септимы на приму можно с полным правом торжественно обозвать ночью восставших мертвецов, вызванных Конором для личной защиты. В саму приму Конор сбежал к эльфам из лаборатории. Секунда ознаменовалась тем, что Селена нашла второй пульт у Бернара, а затем сообщением от чистильщиков, что нашлись родные некоторых из ее воспитанников. Ночью съездили в первый раз к вагончику. Затем в терцию среду прокатилась вторая волна магических машин, а в деревне оказались сбежавшие от родителей дети и преследовавшие их Александрит. В кварту четверг после обеда по второму разу помчались в вагончик за одним Кай, а вернулись в деревню с целой компанией. Вывод. Сегодня пятница. Квинта. Нет, не может быть. Такое впечатление, что прошло недели две. Настолько насыщенными делами и событиями были эти дни. Пораскинув мозгами, Селена уже внимательнее взглянула на Веткина с истовой надеждой, глядевшего на нее, и спросила. «Веткин, как на духу, сколько у нас кабаньих туш осталось?» «Мало, леди Селена», — помявшись, ответил домашний. «Веткин, я тебя еще раз спрашиваю, сколько штук висит в подполе? Сколько?» «Шесть», — шмыгнув носом, ответил домашний. Селена чуть не засмеялась от облегчения. «Насколько она усвоила, Веткин, паникер?» Раз привыкнув, что дом набит мясом, он считал, что по мере убывания кладовая все же не должна пустовать. И девушка устроила настоящий допрос, в результате которого выяснила, что мальчишки-рыболовы стали приносить меньше добычи, и даже мелкая у них плохо ловилась. Из-за чего все те, кто бегал к ним полакомиться свеженаловленной и свежезапеченной рыбкой, во время обеда просили гораздо больше добавки. Установленный в саду очаг для запекания картошей положение не спасал. Овощи ели с удовольствием люди, но никак не оборотни. А мальчишки объяснили, почему рыбы меньше? «Вода в пруду-то еще только собирается», — объяснил подошедший Малиныч. «Рыба по привычному дну гуляет, не у берегов, а дно-то теперь, сами знаете, как далеко. Потому у нас копченая рыбка и летит сразу», — со вздохом добавил Веткин. И чуть нагнулся, хитровато поглядывая на Селену из-под лобья. «Леди Селена, а ведь на той стороне, на улице той, сады-то такие дикие, что там кроликов тьма тьмущая. А уж как они прожорливые, сады портят. Вот перейдут на нашу улицу, беды и не оберемся». Девушка невольно засмеялась. «Вот к чему гнет домашний. Семейный леди Селены – хороший охотник. Почему бы ему не пострелять в садах?» А потом вспомнилось, как Ирма говорила, что Колин, ее брат, знает полянку, где много кроликов. И когда лечили искусанные одичавшими оборотнями ноги Оливии, тоже посылали за зверьками, за их кровью. Да и ранее, когда Джари не приносил кабанов, он возвращался с кроликами. Ох, хитер Веткин! Вот так осторожно и даже дипломатично потребовать, чтобы леди послала своего семейного за пропитанием. Радостный домашний, получивший подтверждение, что охота на кроликов, злостных вредителей садов, обязательно будет, проводил хозяйку в гостиную, по которой она ступить двух шагов не успела, как увидела решительно идущего к ней старого эльфа. Что случилось? Но и Бернар подойти к ней не успел, как со второго этажа послышались звонкие детские голоса и быстрый шаг целой компании и Селена и Бернар одновременно обернулись к лестнице. Причем старый эльф поднял брови при виде «зрелища достойного богов», как ехидно отметила Селена про себя. С лестницы спускался Александрит, неся на руках Оливию. За ними подпрыгивали все обитатели комнаты малышей, а замыкали процессию Анитра и с Моди. Но главное — бальзам на душу Селены. Берил гордо шагал рядом со старшим братом, держась за полу его рубахи. Оглянувшись на старого Бернара, девушка увидела, как он садится в кресло. Значит, его дело терпит. Пока же надо узнать, куда направляется компания в таком довольно странном составе. Спустившись, Александрит несколько смущенно объяснил. «Дети сказали, что где-то в саду очень сильно разрослась ягода на лозах. Это очень хороший материал для плетения. Мне захотелось посмотреть это место, а дети согласились показать его. Надеюсь, вы не против?» «Селена! Селена! Брат Берила обещал нам корзинки сплести!» Ирма выскочила из-за молодого вампира и обняла девушку за пояс. Отметив, что шрам от проклятого увечья уменьшился довольно заметно и теперь рот неуродлив, а лишь искажен в подобии утрированно-саркастической ухмылки Джокера, Селена улыбнулась Александриту и кивнула подпрыгивающей рядом Ирме. «Конечно, идите. Только не опоздайте. Завтрак через полчаса». «У вас есть чем резать кустарник?» «Есть». И вся довольно шумная компания устремилась к выходу из теплой норы. Причем, заметила Селена, молодой вампир оглянулся, словно проверяя, идет ли следом Анитра. Та просияла, когда его ищущий взгляд нашел ее. Селена же только хмыкнула. Прислушавшись, Селена услышала, что разбуженные малышней просыпаются и другие обитатели дома. «Надо поскорее поговорить с Бернаром. Возможно, потом будет некогда». И она обернулась к старому эльфу. «Доброе утро, Бернар. Вы хотели...» Она остановилась на полуслове, в надежде, что старый Бернар сам закончит ее фразу и объяснит свой ранний приход. «Мне нужно поговорить с вами, леди Селена», раздраженно сказал старый эльф. «Мальчик Конор, что с ним происходит? Он избегает меня и мои уроки. Он косится на меня так, что мне пришлось просканировать его личное поле. Он сильно закрыт». Пришлось посмотреть его на эмоциональном уровне. Думаю, что он одержим сильным чувством, нехорошим, лично ко мне. Что происходит? Вы довольно близко знаете этого мальчика. Может быть, вы в курсе?» Сердце Селены, ощутивший опасный и даже в чем-то страшный разговор, заколотилось так, что чувствительный к состоянию живого существа, как маг-целитель Бернар, замолк немедленно. Пристально вглядевшись в девушку, он спустя минуту не совсем уверенно спросил. «Что с вами, леди Селена, вы взволнованы?» «Бернар, перейдемте на веранду, в мастерскую». Отдышавшись, предложила Селена. «Пока там никого нет. Я вызову Конора, и мы поговорим наедине. Есть одна заковыка, проблема, которую неплохо бы решить немедленно». Пожав плечами, старик легко поднялся и вслед за Селеной вышел на веранду. Здесь она первая опустилась на стул, кивком предложив сесть и старому эльфу. Тот грузно уселся на стул и расправил свой балахонистый сюртук. Затем девушка сняла блокирующее братство кольцо и вызвала перед внутренним взглядом лицо Конора. Старик Бернар не подал виду, что удивлен ее молчанием, только выжидал. Через минуты две в помещении появился все еще сонный Конор, пропуская сквозь пальцы взлохмаченные во сне светлые волосы, чтобы усмирить их и пригладить. Сидевшего чуть сбоку старого эльфа он сразу не заметил. «Привет, ты звала?» «Привет, звала. Закрой дверь, чтобы никто не вошел. Садись». Мальчишка огляделся, куда бы сесть, и увидел Бернара. Он внезапно будто заледенел, деревянно выпрямившись, и Селена с некоторым беспокойством окликнула его. «Конор!» Поколебавшись, он повернулся к ней. «Что?» Но она уже разглядела его глаза человеческие, серые, не металлические. «Садись, садись», — уже повелительно сказала она. «Начну я по праву хозяйки места, как это не смешно звучит в такой ситуации». Дождавшись, когда Конор то и дело из-под бросая на эльфа злые взгляды, скованно присядет на стул, она прикусила губу, собираясь с мыслями и с силами, и высказалась. «Я не люблю долго рассусоливать, да и нынешнее военное время не позволяет применять дипломатические хитрости в важных вопросах, поэтому буду рубить с плеча. Бернар, в вашей комнате ничего не пропало?» Изумленный эльф снова поднял брови, после поджал рот и покачал головой. «Несколько дней назад я нечаянно вошла к вам в комнату, позвать вас, потому что решила, вы не услышали моего стука. И увидела на вашем столе небольшой прибор серого цвета. Это был пульт, которым можно было управлять Конором, лишив его собственной воли». Мальчишка вздрогнул. «Откуда этот пульт у вас? Вы из той лаборатории, в которой...» Она запнулась, чуть не сказав, в которой создали Конора, Но вовремя осеклась и поправилась. «Экспериментировали с мальчиком». «Вот оно что!» — вырвалось у Бернара, и он с неожиданным участием посмотрел на мальчишку-некроманта. «Ты решил, что я один из виновников твоего состояния?» «У тебя был пульт, старик», — огрызнулся Конор, поспешно надевая браслет, блокирующий от друзей. «И что мне было думать, по-твоему? Все сложилось одно к одному!» Старый эльф вздохнул. «Значит, это был пульт. Что ж, моя история маленькая и простая». Я боевой целитель, военный врач, как вы знаете. История с пультом произошла, когда я устроился в том доме, где вы меня нашли. Я нашел квартиру, в которой мог пожить некоторое время, потому что в ней были продукты. Хозяин явно пытался отсидеться в военное время здесь, дома, пока с машинами что-нибудь не сделают. Чистильщики, проверяя здание на предмет спрятавшихся в нем существ, узнали о моем существовании. Я отрез отказался уходить с ними, потому что вбил себе в голову. В гибели команды, членом которой я был, виноват только я. Мне было страшно возвращаться в город. Среди чистильщиков не было ни одного эльфа или вампира, только люди и оборотни. Ко мне они через кустарниковую преграду добраться не смогли, хотя именно она подсказала им, что здесь живет эльф. Но даже не зная, что я врач, они просили меня, как эльфа, а эльфы все знают элементарное целительство, иногда помочь с их ранеными. Сначала я отказывался, но они хитрили, оставляли у порога в мой коридор раненых и уходили. Я не выдержал и первого раза. Их раненый не плакал, не стонал, он молчал. Но волны его боли чувствовались так, что я вышел к нему и сделал все, что мог. Этого первого я помню до сих пор. Он был искусан одичавшими оборотнями. Помощь я оказал ему вовремя. С тех пор мне легче было выйти и сделать хоть что-то, но только не думать, что кто-то из них может умереть в моем коридоре. Чистильщики вскоре принесли мне медикаменты и перевязочный материал, а потом и продукты. Приходили они редко, так что я больше не отказывал им ни в чем. Они были осторожны с этими магическими машинами и привычны к ним... А от оборотней обычно защищались легко, не считая единичных случаев. Поэтому среди их раненых почти никогда не было слишком тяжелых. Селена слушала молча, как молча и внимательно слушал и мальчишка-некромант, поднявший удивленные глаза на старого эльфа. После риторического вопроса Бернара «Значит, это был пульт?» Рассказывал Бернар вроде коротко, но так выразительно – что и девушка, и мальчишка словно видели всю историю воочию. Ранней весной этого года он услышал в коридоре громкий топот. Привыкший к тому, что раненых приносят или приводят обычно двое сопровождающих, и узнав по голосу Рамана, Бернар недовольно крикнул. «Что там у вас?» «Бернар, мы нашли двух эльфов и вампира!» Через кустарниковую преграду отозвался рамон. «Нас здесь четверо, Бернар. Не бойся, это и правда мы. Один эльф погиб, а эти двое пока дышат. Быстрее сюда, Бернар. Может, и выживут». Кустарниковые плети, преграды расплелись по знаку старого эльфа, и он вышел к чистильщикам. При виде двух окровавленных тел, которые уже сейчас даже внешне выглядели трупами, Бернар поразился. Таких жалких останков он за время своего пребывания в пригороде еще не видел. «Что с ними произошло?» Быстро усаживаясь на колени и снимая с груди эльфа влажную от крови рвань, спросил он. «Ехали на машине, попали под обстрел крабов. Когда мы добежали на взрывы и выстрелы, крабы уже ушли. Но перед уходом закидали машину своими снарядами. Наверное, чтобы убедиться, что никто не выживет». «Он весь в осколках». Прошептал Бернар, пытаясь разглядеть развороченную грудную клетку эльфа и морщась от жалости к сородичу, лица которого он не мог даже разглядеть. Настолько оно было иссечено осколками. «У меня нет ни инструментов, ни лекарств, чтобы попытаться спасти его. Заклинания здесь не помогут. Ему нужна элементарная операция, чтобы вытащить из него весь металл. Хотя и операция...» Раман! позвали из коридора. «Бернар, прости, но нам надо бежать». «Беги, беги», — проворчал старый эльф, с содроганием осматривая и второго, вампира. Тот тоже был на грани между жизнью и смертью. Таких не вытаскивают, с дороги к тому свету. И у старика опустились руки. Единственное, что он смог сделать, — снять заклинаниями предсмертную боль этих двоих. Эльф умер первым, так и не придя в сознание». Вампир пришел в себя ненадолго. Взгляд его был мутен. Кажется, он только и разглядел, что перед ним эльф. «Карман!» – простонал он. «Вынес кармана!» Последняя воля умирающего – закон для того, кто провожает его в последний путь. Бернар обыскал его карманы, ничего не нашел. Подумав, обыскал карманы мертвого эльфа. Там и обнаружилась странная вещица — металлический прямоугольник с пластиковыми вставками, который легко умещался в ладони. Бернар попытался понять, что именно он держит в руках, как услышал. «Никому не отда...» — короткий хрип, и вампир последовал за своим товарищем. Потом пришел Рамон с товарищами и забрал мертвецов. Так в руки старого эльфа попала бесполезная из-за своей непонятности вещица, которую он, тем не менее, выполняя даже не данное обещание, а предсмертную просьбу, забросил в свою котомку, когда ему предложили покинуть пригород и поехать в деревню. А когда понял, что в гостевом доме предложенная ему комната теперь и впрямь его, он выложил из котомки все вещи, в том числе и непонятную вещицу. «Игры судьбы», – задумчиво сказал старик. Тот вампир хотел сказать, чтобы я никому не отдавал этот, как вы говорите, пульт. Но по прихоти судьбы мы столкнулись. Я и ты, мальчик Конор. Ты именно тот человек, которому этот пульт оказался необходим. Сколько лет живу, а все никак не могу привыкнуть к тому, что вы, люди, называете совпадениями, а мы игрой самой жизни. Ты успокоился, мальчик Конор? теперь когда знаешь каким образом ко мне попал этот пульт да теперь я спокоен задумчиво сказал конор я думал что мне достаточно знать что пульт уничтожен как безвозвратно сломан сломанный тот что отдан дракону в вальгарту но теперь я понимаю что лучше знать все спасибо старик ты мне помог а селена сидела и думала Жаль, нельзя прямо сейчас отвернуться от этих двоих, потому что мальчишка ведет себя так по-взрослому, что ей просто страшно. Но свободное время закончилось, пора на завтрак. Селена вышла с веранды, спокойно оставив старого эльфа и мальчишку беседовать о том, что Бернар назвал «игрой судьбы». Столовая уже была полна едоков. Дежурные девочки помогали раскладывать столовые приборы, а дети весело переговаривались. Последними вошли Александрит и малыши. Селена с удовольствием проследила, как молодой вампир сначала подошел к столу вильмы, проводив младшего брата и усадив его на стул, и только затем приблизился к столу взрослых. «Ну как?» — поинтересовалась Селена. «Успели набрать ветвей для работы?» «Да, черная ягода разрослась так густо, что лозы не убудет и на следующий урожай. Дети не отказались мне помочь?» Он усмехнулся. Я нарезал много ягодных плетей, а дети освободили их от ягод. За столом посмеялись, представив, видимо, как дети сидели на лужайке и как Александрит подбрасывал им ветки с ягодами. Мы успели даже заскочить в один из пустующих домов. Детям понравилось разглядывать комнаты. Мы посмотрели там плетенную мебель, и интересно было бы кое-что оттуда повторить. Что вы сказали? Один из пустующих домов? переспросила Селена. Который. Мм, кажется, пятая от теплой норы. Почти у всех сидящих за столом магов вытянулись лица. Александриц сначала не понял, а потом встревожился: Мы сделали что-то не то? Нет, ничего особенного, уже тяжко сказал Джари. Этот дом раньше был закрыт личной защитой хозяина. Если сейчас он свободно пропускает входящих в него, значит, погиб кто-то из магов Ривера.